Беспечность. Антуан де Сент-Экзюпюри. Маленький принц. Если бы вы жили на такой же маленькой планете, как астероид В-612, где закат можно наблюдать 44 раза в сутки, просто передвигая стул вслед за Солнцем, где, приведив из стада слонов, вам пришлось бы ставить их один на другого, Где каждое утро едва успев вымыть посуду и одеться, вы должны выпалывать проклюнувшиеся за ночь ростки баобабов, иначе они пронижут корнями всю планету. Так вот, при таком существовании у вас волей-неволей возникло бы чувство ответственности. Вы ежедневно поливали бы свой единственный цветок, а уезжая, непременно чистили бы все вулканы, включая потухший потому что вещи приобретают ценность, если тратить на них свое время и проявлять о них заботу. А если ни о чем не заботиться, то однажды проснешься в окружении унылых вещей, которые сами чувствуют свою никчемность. И неважно, велика ваша планета или мала, начните читать «Маленького принца», и мы гарантируем, к последней странице она съежится до размеров астероида В-162 – А ваша жизнь уже не будет столь безопасной. Также смотрите риск, склонность к риску, себя любяя.